Глава двадцать девятая Третьего октября я поднялась с кровати, двигаясь автоматически, словно телом моим управляла невидимая сила. Я взяла сверток, который дожидался своего часа на комоде, и пошла к брату. Майлз уже проснулся и сидел у себя за столом. В руках у него тоже был сверток. Он ждал меня. «С днем рождения!» — произнес он, искренне улыбаясь. И тебя». Я села на кровать, и мы обменялись подарками. Майлз первым разорвал оберточную бумагу. Еще на горе в переплетном классе я сделала для него ежедневник. Каждый элемент его был создан вручную, от бумаги, которую я вымесила в горшке, до обложки, которую я украсила семенами полевых цветов. Я долго думала, что ему подарить. Ни один подарок не казался подходящим для чего-то последнего дня рождения, но преподнести ему то, из чего могло вырасти что-то новое, показалось мне верным решением. Тебе не обязательно его заполнять, сказала я. Можешь просто оторвать обложку и посадить ее во дворе. Майлз провел ладонью по обложке испещеренной бугорками семян. Очень красиво. Отнюдь! Бумага ручной работы была грубой и неровной, писать на ней было трудно, и у него, возможно, не осталось времени даже на то, чтобы сделать хоть пару записей. «А теперь ты открой свой», — сказал он. Его подарок был широким плоским прямоугольником, походившим на книгу. Я вспомнила, как он подарил мне книгу по астрологии на шестнадцатый день рождения. Она до сих пор лежала где-то у меня в комнате. Я осторожно развернула бумагу. Мне не хотелось раздирать ее, уничтожать то, что сделал для меня брат. Раскрыв обертку, я увидела перед собой тетрадь на спирали с потертой голубой обложкой. И тут же узнала ее, словно старого друга. Это был дневник, в котором Майлз описывал мои детские отметины, пока мы росли. Я изумленно перелистывала страницы. Было чувство, что я смотрю на свои детские фотографии или читаю собственную биографию. Детские отметины когда-то казались незабываемыми, неизгладимыми из моей памяти, но теперь они выглядели чем-то чужим и странным. Я переворачивала страницы, пока не дошла до описания моих детских отметин на левом локте. Майлз снова и снова перерисовывал их, соединяя отметины разными способами будто пытаясь таким образом увидеть в них иные возможные значения. Наглядное доказательство его увлечения и неуверенности в себе. «Загляни в конец», — сказал он. Между последней страницей и обложкой обнаружились отдельные листы, смятые и разорванные, но кое-как склеенные обратно из кусочков. Сначала я не понимала, на что смотрю, но позже осознала, что передо мной были... Те его чертежи, которые я изорвала в клочья перед отъездом на гору два года назад. Брат восстановил истерзанные рисунки. Заново сложил их в верном порядке и стянул их раны прозрачным скотчем. «Я решил, что все это тебе пригодится, особенно когда меня не будет». Он сделал паузу. «Все это и так было твоим». Я прижала его тетрадь к груди. В тот последний день рождения, что мы праздновали вместе, нашим подарком друг другу стала бумага. Бумага, как полупрозрачные страницы картографии будущего. Бумага, как рисунок с лицом моего похитителя, запечатанный у меня под кроватью. Бумага, как то письмо, что я написала Майлсу, но так и не отправила. Бумага, как карта Таро, обнажающая мое тело и мою судьбу. Хрупкая, легко сгорающая бумага. На заднем дворе мама накрыла стол с угощениями в честь моего дня рождения. Она расстелила кружевную скатерть, поставила на середину букет из лилий и разложила посуду и приборы для пятерых гостей. Под каждой тарелкой лежала именная карточка. Селеста, Мари, Луиза, Энджел, Кассандра. Скрестив руки, я стояла на газоне босиком и наблюдала за ней. Я бы предпочла провести этот день с тобой, папой и Майлсом. Я едва не сказала, что это был последний день, который мы гарантированно могли провести все вместе с семьёй, но напоминать об этом не стоило. «Это ведь и твой день рождения. Мама чуть сдвинула вазу с лилиями, чтобы та оказалась в самом центре. Тебе нужно общаться с ровесницами». Я действительно скучала по компании себе подобных. Подруги с горы присылали мне письма в бледно-сиреневых конвертах, но это было не то. С самого своего возвращения я почти все время проводила за работой с Майлсом и Джулией. Даже встречаясь с Мари, мы обсуждали работу. Мама решила, что сейчас, когда Кассандра, Мари и Луиза приехали домой на осенние каникулы, был лучший момент для того, чтобы устроить праздничный девичник. Они вот-вот придут. Мама еще раз оглядела Лилии, а потом перевела взгляд на меня. «Чудесно выглядишь, Селеста». Это платье как будто на тебя шили. На мне было то синее платье, которое она привезла мне от девушек из неблагополучной среды. Это платье было придумано и создано во время занятий арт-терапией. Платье синего цвета, глубокого и сложного, как водная глубь. То платье было единственным, чем я украсила себя в тот день. Длинные волосы я оставила распущенными, а о макияже даже не думала. Вряд ли у меня сохранилось хоть что-то из косметики, и мне все равно было лень ее искать. Я решила не заморачиваться выбором подходящей пары туфель и осталась босиком. К тому же, если не обращать внимания на прохладу, касаться ступнями травы было приятно. Приятно было ощущать под ногами твердую землю. Подруги начали прибывать. Первыми пришли Мари и Луиза. Они принесли пышный букет цветов. Следующей появилась Энджел в строгом комбинезоне, в котором она казалась старше своих 15 лет. Она подарила мне изящный серебряный медальон. Место для фотографии пустовало, дожидаясь, когда его заполнят. Я сразу представила там портрет брата, миниатюрный, хранящийся у меня возле сердца. Последнее место за столом все еще пустовало. Я нервно расхаживала взад и вперёд, не способная расслабиться, пока она, наконец, не явилась. Она вошла в мой двор, в своем приталенном черном платье, ее маленькие каблучки мягко впились в траву. Ее вид утонченный, уверенный, взрослый, ошеломил меня. Мне пришлось напомнить себе, что она была молодой женщиной, собиравшейся стать врачом. Ее ожидала прекрасная жизнь. Я думала, что Кассандра подарит мне цветы или украшения, но вместо этого она преподнесла мне венок из плюща. Плющ? «Символизирует память», — сказала она. «И еще бессмертие, как считают некоторые. Можно?» Она аккуратно выдрузила венок мне на голову и поправила под ним волосы. Я словно окаменела, не зная, как на это реагировать, и испытала благодарность, когда на помощь мне пришла Мари и Луиза. «Селеста, у тебя волосы так отросли», — сказала Мари, бережно раскладывая их у меня по плечам. «Тебе идет. Я сто лет не задумывалась о своей прическе и уж точно не помнила, когда стриглась в последний раз. Волосы были частью меня, но они не требовали моего внимания, просто тихо росли себе и все. Но в тот момент я провела пальцами по своим отрошим прядям и удивилась тому, какими длинными, какими сильными они были. Что они будут расти даже когда Майлса не станет. Мы заняли свои места и мама принялась раскладывать нам по тарелкам блюда, которое дома готовил отец. Гораздо позже я поняла, какой подарок преподнесли мне родители. Они показали мне, что жизнь идет своим чередом, что я нуждаюсь в подругах и ощущении нормальности, и как приятно, отвлекшись от горя, насладиться прекрасным и теплым осенним днем в окружении дорогих мне людей. Мама вынесла бутылку сухого белого вина, чтобы подруги смогли поднять бокалы в честь моего дня рождения. Я украдкой бросала взгляды на Кассандру, пока она не встретилась со мной глазами. Она знала о Майлсе. Она знала о моей работе у Джули, Она знала и все же оставалась от меня так далека. «Мари», — произнесла Кассандра, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Ты рассказывала Луизе историю про рекламный плакат в центре, про тот с кремом для тела. Помнишь?» «Такой плакат не забудешь», — усмехнувшись, сказала Мари. Они с Кассандрой быстро поведали Луизе, о чем шла речь. О плакате, на котором была изображена женщина без отметин. О том, как весь город взорвался негодованием, и плакат сняли всего через пару дней после его появления. Луиза слушала, распахнув от изумления глаза. Она была родом из более космополитного города, где, по ее словам, такой плакат не вызвал бы скандала. «Кого-нибудь наверняка смутила бы нагота, — пояснила она, — но не настолько, чтобы так быстро от него избавиться». «Это был просто нарисованный силуэт, не детализированный, без откровенных подробностей», — сказала Мари. «Теперь я с трудом понимаю, из-за чего поднялся сэр бор почему тогда все так разозлились». А я понимала. На горе у меня было время поразмыслить об этом, а силуэт той женщины стал частью моей повседневной жизни. Дело было не в ноготе. Я смотрела, как солнце отражается в моем бокале. А в том, что на ней не было предсказаний. Задумайтесь. Зайдите в любой музей, на каждом женском портрете присутствуют отметины. Они есть даже у статуй, выбитые в мраморе. Но показать женщину, у которой их нет, это все равно, что создать прецедент. Все уставились на меня. Я обратила внимание, что ни Мари, ни Кассандра не упомянули о том, что за созданием того плаката стоял мой отец. Мы могли бы спросить у него, что именно и зачем он сделал, но я полагала, что понимаю это лучше, чем он сам. Последствия его работы были столь неявными, что вряд ли он сам тогда их осознавал. «Это была угроза», — продолжала я. «Женщина безотметен, женщина, не ограниченная предопределенным будущим, своим или чем то еще». Никто не понимал, что с этим делать. Луиза подалась вперед, глядя на меня в упор. «Довольно похоже на то, чем занимаетесь вы с Майлсом у Джулии», — сказала она. На мгновение мы с подругами замолчали, осмысляя тот факт, что наша работа была угрозой, что она прокладывала путь к большим переменам. Мы огляделись по сторонам, словно выискивая то, на что можно было обрушить всю свою силу и ярость в пределах моего двора или, возможно, нашего района или даже целого города, на небе, на земле, на всем белом свете. Школа на горе. Легенда об основании. Девочка вернулась на гору, отощавшей и потрясенной. Сестры окружили ее, обмыли ее, накормили супом из горьких ягод и листьев. Девочка чувствовала пустоту в своем сердце, рану, которая пульсировала так, Словно камушек все еще лежал на своем месте, но ничего не рассказывала сестрам. Эта боль принадлежала только ей. Всю оставшуюся жизнь девочке казалось, что она разделилась надвое. Она оплакивала свой камушек в сердце, его появление и его отсутствие. Иногда ей снился лес, его сладостный запах гниения. Но на горе она принадлежала сама себе. Они сестрами учили друг друга, кормили друг друга, и разводили ревущие костры, чтобы согревать друг друга. Шли годы, девочка повзрослела и все же осталась девочкой. Юность ее сестер придает ее коже свет жизни. В лучшие дни на нее ветром налетают видения о лесе и она вспоминает, откуда взялась, как появилась на свет из валуна. В такие дни она со всех ног бежит к вершине горы, с той высоты она видит все. Огромное переменчивое небо, облака, набегающие друг на друга, горящую кромку заката. На той высоте она понимает, где ее место. Она — весь мир и моря, и небеса. Она раскрывается, как камень, родивший ее. И свет, что льется из нее, — это дар, который она отдает своим сестрам сейчас и всегда. Сияющие потоки горе и счастья.